Глава пятая. Трудовой понедельник, заполненный важными делами, прошел. Вторник, более спокойный, клонился к вечеру. И все-таки только сейчас удалось присесть попить чаю. Выслушав историю бурного празднования годовщины семейной жизни, сержант Остапчук хохотнул и тут же солидно заметил. «Умеете вы веселиться, молодежь!» «Это у нас запросто», — благодушно подтвердил Сергей, — «с огоньком». «И ведь даже и не пили. Не отведались же мои наливочки». «Я?» — «Отведал», — признался лейтенант, — «но оставшись с бутылочкой наедине». «И как?» Акимов молча, но красноречиво выставил большой палец. Посмеявшись, Иван Саныч мимоходом посоветовал то ли в шутку, то ли всерьез. «Резвись, да не очень». «Да сергеевны с все ж таки поаккуратнее». Сергей возмутился. «Саныч, и ты туда же. Жене простительно, но от тебя...» «Ты послушай, а не квакай в ответ. Правда благоверная твоя с придурью, хотя просветы бывают». «Вот спасибо. Кушай, не обляпайся». «А вот Катька...» — Оставчук задумчиво постучал карандашом по подстаканнику. «Еще когда тяжелой ходила, как-то жалилась...» Урка ее нет-нет, а в дурь прет. Что ты выдумываешь? Ревнует, будто здесь, окромя его законной, достойных женских кандидатур нету. Акимов не поверил. Да брось ты. А вот так вот, так что смотри, ему до дембеля недолго осталось. Вернется, кто его знает, что учудит. Сергей сердечно попросил отвалить, однако если Иван Саныч открыл рот, то выложит все, что в душе накопилось. «Все мы, глаза имеющие, видим, что против товарища Гладковой Сергеевна ну никак не тянет. И все-таки есть такие личности, что искренне своих жен почитают красавицами, и что других хлебом не корми, а дай за ними поволочиться. Вот это наиболее опасные», — сознанием дела заявил Остапчук и совсем было собрался поведать некую охотничью историю из своей бурной биографии, но тут появился Сорокин». «Завершаем травлю отправляемся в общежитие. Иван Санчет и я тебе», — на всякий случай пояснил капитан. «А что там?» — заинтересовался сержант. «Темные бытовые истории, как раз, как ты любишь. Вроде бы мальчишеская драчка, но ее никто не видел, только синяки». Оставчук подбил итоги. «То есть необычный мордобой. И что же не поделили эти ремесленные? Живут на всем готовом, государство кормит, кровь дает, а они все куролесят». В общем, синяки на лицо но от чего конкретно бог весть? «История», — кивнул сержант, — «обожаю такие случаи». Ну а в общих чертах, что стряслось-то в детсадике? Можно и без деталей. В детсадике, как ты выразился, на уроке физической активности Пожарский обратил внимание у одного первокурсника хмары, попорчены вывеска и ребра. Следы, как он определил опытным взглядом, свежие, качественные и неоднократные, так он выразился. Ага, «Ага, а сам побитый что поет?» «Больше молчит», — Остапчук позволил себе усомниться. «И что же, кроме Пожарского никого не интересует то, что на их территории кого-то лупцуют? Комендант просто смотрит, чтобы до конца не убили?» «А сигналов и не поступало», — охотно объяснил Сорокин. «Никаких происшествий не зафиксировано». «Ну а сам побитый?» «Колька утверждает, что тот брешет на голубом глазу, что на угол налетел. То ли то, не знаю что. «А, директор», — Сорокин скривился, — «сейчас тебе дед семён расстегнется и покается, что с пацанвой не сладил». «Ну да. Вот и разберись, что там. Ладно, если просто детская потасовка, а если что-то серьезное под ковер заметается?» «Товарища Стопчук, выясни». Сержант Козырнув осушил свой стакан чаю, степенно облачился в плащ, фуражку надел и отправился выполнять приказания, всем своим видом показывая, что не считает это срочным делом. «Теперь к тебе такой разговор, Сережа», — начал капитан, но был прерван. В кабинет по-свойски без малейшего стука ворвались две красные, запыхавшиеся с вытаращенными глазами девчонки. Вкатились колобками, домчали до середины кабинета и замерли, пытаясь отдышаться или сообразить, как они сюда попали и что теперь делать. У Акимова аж шрам задергался от острова Дежавю, а Николай Николаевич, обождав, решил поторопить девчонок и строго спросил. «Это что еще такое? Почему без стука? Что за разгильдяйство?» Особо потоньше, на высоких тощих ногах, одетая похуже, Наташка Пожарская многообещающе выдохнула «Сейчас!». Вторая покруглее, со щеками, разряженная, как с картинки, Сонька Палкина, выпалила. «Там душегубство!» «Чего там?» — переспросил капитан. «Кровопивство! Дед Коля, там тетка страшная, убийца!» Сначала девочка была, как я, в красном пальто, красивым. Во!» Соня, ухватив в заполы, расставила свой наряд колокольчиком. «Только в очках. Мы видели. А потом мы раз убежали, и Колька пришел ругаться, — затараторила Наташка». Акимов, заметив, что Лысина у руководства начинает наливаться кровью, поспешил вмешаться. «Так, девицы, успокойтесь. Опять мотаете взрослым нервы. Давайте по порядку». Налив в стакан кипяченой воды из графина, протянул сначала Соньке. Как более внятной, та выпила и даже поблагодарила, стало быть, отдышалась и в себя пришла. «Я тоже буду», — сообщила Наташка. Налил и ей, ведь ей тоже есть что сказать, так и распирает пожарскую младшую, но видно, что без Сониной отмашки она не решается говорить. Удивительная разница у них, сколько и в характерах. Ее братом-то попробуй по команду, если жизнь дорога Наташка воду выхлебала, но ничего не говорила, поглядывала на Соню. Та, собравшись с мыслями, начала было, сбилась. Рассерженно закосу себя подергала, толстую, как у матери, снова начала, снова сбилась. Сорокин молчал и слушал, Акимов тоже. Последнее дело перебивать, когда еще ничего не понятно, кроме того, что мелкие что-то видели, а что именно не ясно. И все-таки, прислушавшись, можно было разобрать некую последовательность в изложении событий. Разумеется, девчонки не унились и за ум не взялись и после уроков снова потащились постигать мир, то есть гулять, не поставив в известность старших. Между прочим, спасибо еще, что не поехали кататься на метро или смотреть, где конечная трамвая. Они снова отправились в парк. И на этот раз от набега сумасшедшей мамаши и тетки милиционеров спас тот факт, что променад оказался недолгим. Девчонки задали стрекача наткнувшись на кого? Убийцу! Твердо по слогам выговорила Сонька и, чтобы придать вескости своим словам, скорчила гримасу, оскалила зубы и выдвинула подбородок. «Соня, из чего же сие следует?» Сорокин перешел на старорежимный язык, на который переходил лишь от изумления и раздражения. Девчонка возмутилась, открыла рот, но замешкалась, собираясь с мыслями, и тут, не выдержав в разговор, вклинилась Наташка. «Да что тут думать-то? Пока ему уйдет ведь!» во это колька машинально отметила акимов а пожарская младшая продолжала стрелять словесными очередями она там рыскала бледная в черных пятнах а мы как после школы дошли до родины дядя сережа ну не сейчас ругайте а то я собьюсь хорошо хорошо он не будет пообещал сорокин красноречиво глянув на подчиненного так до родины точно дошли уверенно произнесла наташка указ очередь стояла соня говорит смотри ка пальто как у меня вот дополнила палкина растопырив полы колокольчиком у кого пальто какое встрял сергей и наташка с готовностью плотно захлопнула губы девочка какая то указ стояла напомнил сорокин снова прошив его взглядом если указ то в кино хотела а между прочим барышни что показывали теперь и сонька накрепко захлопнула рот Картина вырисовывалась кислая, но красноречивая. Капитан понял, что и сам просчитался, попытался исправить ситуацию, примирительно начав. «Ладно, ладно, это же она хотела в кино. Не вы. А вы и понятия не имеете, что за картину показывали на вечернем сеансе. И всех не пустили, верно? Дальше». Однако девчонок однажды прерванных было непросто умаслить. Они надулись обе, закрылись в себе. Осталось последнее, но испытанное средство свалить все на другого. Сорокин, незаметно подмигнув Сергею, глянул на часы и искусно заторопился. «Товарищ лейтенант, я и запамятовал, мне еще кое с чем надо поработать, ну, с документами. Так что поговорите, пожалуйста, с гражданками более подробно, выясните детали предполагаемого происшествия. Позвольте откланяться, София Ивановна». Сонька глянула с подозрением, не смеются ли над ней, однако Николай Николаевич был серьезен и в самом деле отвесил ей как взрослый поклон и, дождавшись величественного разрешающего кивка, ушел. Две угрюмые пигалицы проводили его взглядом и снова уставили глаза тарелки на оставшегося в помещении представителя власти. Он, в свою очередь, смотрел на них, не впопад радуясь. Все-таки, как хорошо, что хватило мозгов жениться на женщине с уже взрослой, к тому же не глупой дочерью. Стараясь не допустить в голос ни капли несерьезности, юмора, подначки, напомнил. «Приступим». Девочка в очках и красном пальто, как у Сони, как и вы, желала в кино. Когда это было? А вот когда мы к вам в гости заходили. Что же вы сразу не сказали? А нам дали рот раскрыть, возмутилась Сонька. Снова помолчали. Ну а сейчас-то что было? Тишина. Напоминаю вам, что вы в данном случае являетесь свидетелями, строго напомнил он, и показания давать обязаны. Палкина, поколебавшись, продолжила. Тогда так. Дальше кино началось, все ушли в зал. Мы собрались уходить, и девочка тоже собралась. И тут к ней подошла эта убийца и ну что-то говорить. Убийца. Да. И что потом? Потом пошли за угол. За угол чего? Кинотеатра. Кинотеатра, повторил Сергей. Да. А мы ушли. Убийцы у кинотеатра «Родина» допущение захватывающее. А почему вдруг эти две решили, что убийца, не ясно? Тогда, когда эти две гуляли, а мама с теткой устроили переполох на юбилее, никакого криминала не случилось? Нет. А может, вообще заливают? А может и нет. Критически не хватало опыта общения с этими отдельно взятыми малолетними свидетельницами. Их никакой ответственностью не напугаешь, они и слова такого не знают, а вот запереться, раз совсем, могут запросто». Чтобы выиграть немного времени, Сергей с серьезным видом кивая достал целую пачку бумаги, критически осмотрел ее, подбил по краям, пододвинул чернильницу, взял на изготовку перо. Начал веско, напоминая самому себе Сорокина. «Благоволите, Софья Ивановна, ответить на серьезный вопрос, по каким внешним, то есть заметным признакам можно определить убийцу?» Расчет оправдался, Соня, собрав мордочку в кулачок, укорила. «Как же дядя Сережа?» «Вы да и не знаете? Тощая, как Баба Яга, белая, как моль, чумазая, вместо глаз дырки в голове. Такая перекошенная, она остановилась с подозрением, спросила. «Ну же, почему не пишете?» Тут Акимов был на знакомом поле, деликатно пояснил, покачивая пером. «Это, софьи Ивановна, не есть приметы». «А что же?» Точнее, приметы, но неопределенные и неясные. Так можно описать любую особу. Любую, то есть женщину. Только, — он пригрозил пальцем, — надо о взрослых повежливее говорить. Не белая, как моль, а блондинка. Как твоя мама, ясно? Соня машинально кивнула, пытаясь взять в толк, где что в сторону вильнула. Стало быть, не глаза, как дырки, а усталые, можно сказать, запавшие. Так бывает от горя, от болезни, согласна? Встряла, потеряв терпение Наташа. «Все бывает, дядя Сережа, только она никакая не больная, не уставшая, а злая-призлая, упырь, как в книжках пишут». «Где это такое пишут?» — поторопился спросить, не подумав Акимов. Тут уже пожарская осеклась, сообразив, что брякнуло что-то не то. «Вот-вот, откуда примерному октябренку знать, кто такие упыри, как выглядит, какой нрав у них?» «Следовательно, вывод. Либо октябренок непримерный, Либо кто-то допустил головотяпство и сейчас будет сдан с потрохами. Главное, не спугнуть. Была же отличная идея завести специально обученного человека как раз для таких случаев с детьми общаться. Делами заниматься некогда, детский лепет приходится разбирать. И Сергей попытался закруглить разговор в среднее нейтральное русло. «Я почему интересуюсь, чтобы человека злодеем назвать нужны веские причины, понимаете?» Соня фыркнула. «Причины что? Вот вам и причины. Мы сейчас ее встретили, видели, шла она по дороге к станции, в руках наволочка тряпьем набитая». Сергей деликатно заметил. «И это можно объяснить. Едет к дочке, например, везет внучке одежку. Знаешь, многие у бабушек держат вещи на сезон. Скоро холода, вот она и Палкина оборвала. Красное пальто торчало с белым мехом, как у Соньки, как у той девочки было». Под ложечкой засосало, но Акимов благодушно подначил. Показалось, да и мало ли таких девочек и пальто. Соня аж оскалилась, высокомерная до да «Нет, пальто той девочки, у которой очки, во, она приставила к глазам пальцы баранками, круглые. А пальто вы много таких видели?» «Зря мы к вам пришли», — заявила она и отвернулась. Придушив злость и раздражение, Акимов заставил себя подумать и был вынужден признать, девчонка права. Очки, тем более детские, вещь штучная, и про пальто святая правда. Сонькина мама Наталья Введенская, редкая рукодельница, обшивает дочку как куколку, умудряясь и сбросывая у волоску таршить нечто красивое. Дама с прекрасной памятью и вкусом, и хотя по-прежнему трудится на домнице и на текстильной фабрике, Вера по этому поводу очень страдает. На фабрике «Кадровый голод» в главке утверждают, что есть некие трудящиеся, которые требуют красоты и новых моделей, а кто конструировать-то будет? Вера мучается, она органически не переносит бесхозяйственности и как тут мириться с тем, что на окраине в Хибаре такой бриллиант не сияет всеми возможными гранями? Уж как она обхаживает эту введенскую, пытается прибрать к рукам, Продавить мысль о том, что Наталье просто необходимо заняться моделированием, ибо некому, но та, когда надо, снова впадает в дурь. Однако все-таки стоит ей выбраться в культурный центр и пройти мимо какой-нибудь витрины, и тотчас у Веры на столе материализуются некие чертежи, разметки, наброски, сделанные талантливой рукой Натальи. Так что не будет смелым допущением предположить, что вот это самое красивое пальто, что на «Соне», с какой нибудь сияющей витрины цумовской или общесоюзного дома моделей однажды увиденное из блеском воссозданное в общем нет не видел сергея ничего похожего на красное пальто сони ни в районе ни в центре ни на ком ином, кроме нее самой если она своим уже женским ревнивым взором разглядела такое же значит было оно подобное Спохватившись, что слишком долго сидит, как дурень, с пером на изготовку Акимов быстро зачирикывал по бумаге, изображая запись показаний. Задал какие-то вопросы для правдоподобности, поставил жирную точку и со значительным видом убрал заполненный лист в сейф, не опасаясь переиграть, протянул Соню руку. «Благодарю за сигнал, Софья Ивановна, разберемся, а сейчас домой пора, мама беспокоятся». И сообразил, да, ему до человека еще долго эволюционировать. Наташка, запаниковав, покосилась в темное окно, сверкая белками. Сонька, хотя и держалась, но чуть побледнела. Акимов вздохнул. «Понял я, понял. Тут посидите, сейчас по домам разведем».